Глава четырнадцатая. Геноцид участников. Убранство дома только подчеркивало благосостояние владельца. А микроданжи нижних помещений рисовали воображение любопытные схемы того, что можно достичь, если решишь остаться жить в этом мире. «Проходите, садитесь, угощайтесь». Как хороший хозяин, шумор накрыл небольшой журнальный столик местными яствами. Мои люди, из густок сознания азиатки, остались на месте, немедленно начав творить купель возрождения. Я же принял приглашение и уселся на диван. Все же, хоть мы и из разных миров, настроение тела у нас одинаковое, и мебель соответствует ей. Возможно, до катаклизма все миры шли по одному пути, с той лишь поправкой, была ли изначально там магия или же нет. «Давай сразу перейдем к делу», — начал я. «Нас может заинтересовать несколько вещей». «Тебя наверняка заинтересует не только эта хрень», — указал себе за спину. «Но все же сперва нужно проверить, есть ли у тебя возможность вообще использовать эту силу». «Что ты хочешь за эту информацию?» «Нам нужна экипировка не хуже, чем та, что сейчас на тебе». Все верно. После боя азиатки, и смотря на шмора, я больше не питаю иллюзий». Всем нам, и тем более мне, просто необходимо иметь возможность поднять могущество до статуса претендента, хотя бы временно. Мои родные параметры задраны в потолок, и выше этих цифр они не поднимутся, даже если их специально повысить. Нет, не так, поднять их можно, но тогда будет искривляться пространство, а это даже претенденту не пережить. Я ощущаю, как аномалии вокруг моего тела потихоньку уничтожают все живое, в том числе и меня, но регенерация справляется. Пока справляется. «Однако...» — Шимор сильно удивился названной мной цене. «И не мудрено. Один комплект того, что сейчас на нем, исчисляется миллиардами, а мне нужно четыре таких. Это огромная ценность, но я готов с ней расстаться. Новые знания и сила куда ценнее». «В таком случае приступим». Со стола пропали чашки и снедь. Они перекочевали в мой инвентарь. «Поставьте сюда две емкости энергии». Шимор проявил два дорогущих эликсира, которые восстанавливают не меньше 50 тысяч энергии и до кучи ставят баф на восстановление. Мажор. Открой одну бутыль и попытайся контролировать испаряющуюся энергию. Небольшая заминка, и потоки стали слушаться его команд. Я даже не ожидал, что он так быстро сможет разобраться в этом. Но спустя минуту этот талантливый хрен уже знал, как использовать собственный резерв для выделения потоков. Даже попытался начертить круг. «Удивительно!» — произнес он. Все это время ответ лежал у меня под носом, а я даже не думал начать с настолько простого примера. Спасибо тебе, Захант, я как в детство вернулся, когда еще все для меня было чудесным и в то же время простым. А, чудесная пора. Давай экипировку и продолжим. Верно. Эликсиры исчезли, а их место заняла куча предметов с отличными параметрами и эффектами. Хуже, чем у Шумора, но куда лучше тех, что я видел на рынке этого мира и своего. Комплекты были полные. С разницей в один-два предмета, но то, что выложил хозяин дома, было лучшее из имеющихся у него. То есть тут он не обманул, и можно продолжать. «Теперь я тебе могу показать несколько пентаграмм и объяснить основу того, как они работают, а также предостеречь от последствий ошибок». «Это должно входить в первый пункт», — нахмурился он. «Нет, ты уже знаешь о рисунках некоторых пентаграмм, неизвестных даже мне». Договор был, что я научу пользоваться этой силой, и я научил. Составить энергетический рисунок теперь тебе не составит труда, а вот подводных камней из-за правил составления хватает с избытком. Повторить это одно, но понимать, как работает, совсем другое. «Хорошо», — убедил. «Основы всегда полезно изучить первым делом. Что ты хочешь за это?» — решился он. «Все же умный мне попался местный, ну или просто богатый настолько, что уже изучил все возможности этого мира, не найдя того, что ищет. Мне нужна информация, как попасть в родной мир, будучи претендентом». «Понятно», Понятно — согласился он. «Значит, смотри. Перед нами над столом проявилась пентаграмма. Я уже наловчился их делать, и поэтому в моем случае они как будто появляются, а не рисуются. Внешний круг обязательно из необходимого. Внутри делаешь пятиконечную звезду, и в полученные слоты можно наносить символы. Трех вполне достаточно, чтобы сделать рабочий вариант. Ты мне передашь информацию о символах? Да, смотри дальше. Самое важное — накопитель. В центре пентаграммы образовался самый слабый вариант накопителя. Его можно напитывать как энергией, так и верой. Думаю, не нужно объяснять, что тебе даст разный объем. однако отсюда начинается самая опасная часть. Я открыл портал около нас, который выводил в пространство над лесом далеко за городом. Такая выходка поразила шумура. Он даже вскочил от удивления. Хозяин дома, правда, недолго был озадачен и взял себя в руки, спустя пару секунд. Выход был закрыт, и никто, кроме меня и Демиурга, не способен был проникнуть сюда. У Шимора явно был сканер на вроде моего Атласа, и он ясно видит, куда выводит портал. Любопытно. То, что я с такой легкостью обошел защиту, установленную, наверное, самими создателями, и вместе с этим казавшись нерушимыми, по меньшей мере обескураживает. хотя по факту я эту защиту даже не заметил. Портал стабилен, как и в большинстве случаев. «Не отвлекайся, смотри», — обратил я его внимание на себя. «Запитываешь накопитель так же, как заполняешь емкость под эликсир. После этого, чтобы активировать пентаграмму, просто рассеиваешь накопитель. Дальше все пройдет само». Демонстрируя, как это работает, я развел пентаграмму и создал ее на той стороне портала. «Учти, дальность использования пентаграмм зависит от твоей ауры». «Это я понял. Твой платок больше всего поражает меня среди всей экипировки, имеющейся у вас», — отметил Шумор. «Творение Создателя. Неважно. Слушай дальше». Еще одна пентаграмма проявилась на месте прежней. «Если сделать что-то не так, нарушить целостность рисунка или сделать ошибку, устанавливая знаки, то произойдет взрыв». «Сказано, сделано». Нарушил целостность пентаграммы, и она сразу взорвалась. А я оценил последствия разрушений. До этого не замечал, не с чем было сравнивать. Но в эпицентре взрыва умирает все живое, и на мгновение разрывается пространство. «Это можно использовать как оружие», сразу вычинил Шимор «главное преимущество нестабильных пентаграмм». «Да, можно». Я про себя припомнил множество случаев именно такого использования магических кругов. Еще и поразился, что в основном только так их и применял. Если поверить в слова Шимора, и пентаграммы действительно истинная сила создателей, то эпоха Рэми пользовалась ею не по назначению. «Помни об этом, когда будешь проводить изыскания. Я тебя накатаю несколько рабочих чертежей, но дальнейшее изучение придется достигать самому, ибо я тебе рассказал уже практически все, что мне известно». «Хорошо. Это действительно стоящая информация, и она не должна быть в первом пункте. Полагаю, третий пункт подразумевает портал, да? Нет. Эта область мной не до конца изучена». Я просто скопировав рисунки у меня за спиной, ты получишь атлас пространства и щит от воздействий. Портал же — отдельная пентаграмма, которую ты уже видел. Мне уже интересно, что же еще ты мне можешь поведать? Мы как-то незаметно перешли на «ты». Но да это не важно. Безумный вопль оторвал нас от продолжения обмена информацией. Мои люди уже сотворили купель Возрождения и вернули Азиатку к жизни. Она, видимо, первый раз проходит эту процедуру и сейчас в шоке. Да, девка, она физически сильная, но психика все же слабая. Вообще, люди, которые быстро закипают и вообще эмоционально реагируют на раздражители, крайне чувствительные натуры. Ломать таких проще всего. А вот с молчинами куда сложнее. Он может потерять самого дорогого для себя человека, а на лице не дрогнет ни один мускул. Максимум, пойдет слеза, да внешне останется такое же каменное лицо. Так вот, азиатка не из таких. Уродец, да? Гавайц — просто нормальный мужчина, а вот азиатка чувствительная, и сейчас она орала, как резаная, не в состоянии отойти от шока. Модуль врезал ей по затылку, вырубив. Бесчувственное тело окунулось обратно в кровь, и Гавайц похватился вытащить девушку наружу. «Ну вот и отлично», — удаляренно произнес я и забрал купель себе в инвентарь. «Какой-то не слишком изящный способ воскрешения», — заметил Шумор. «На данный момент единственный для нашей расы». Так что жаловаться не на что». «Понятно. Итак, тебя интересует, как попасть обратно в свой мир, да?» «Верно. Через Создателя или Демиурга?» — просто ответил он. «И все. «Да. Этот мир создан Создателями и контролируется ими же, и их приближенными. По-другому отсюда не уйти. Только такие сущности имеют доступ к межмировому перемещению. Хотя после твоих порталов я сомневаюсь в этом». «Ты бесполезен. Это я и так знал». В таком случае спроси нечто иное. Что полагается за победу в турнире? Желание. А подробнее? Ты получишь возможность пожелать что угодно, но не больше, чем суммарная мощь трех создателей. Там есть еще ограничения, но они лишь для сохранения стабильности миров. В остальном — что угодно. Понятно. Вкуснейшая плюшка, за которую не прочь побороться все миры. Что загадал последний победитель в курсе? Нет, это всегда анонимная информация «Вы». В таком случае перейдем к следующей части обучения. Мне нужно знать, что будет, если я пойду убивать участников турнира, где попало, и в том числе в городе, перешел я к делу. Если перед своей смертью они увидят своего убийцу и осознают, что он пришел по их душу, то это будет все равно, что они приняли бой. А вообще такой план довольно дерзок даже для претендента. На арене ты дерешься один на один, а так придется сражаться со всем отрядом, пояснил он, чем немало меня порадовал. Можно разгуляться. а члены отряда могут набрать наемников. Везде есть обходные пути и деньги, всегда шли рядом с могуществом». «Да, в этом случае ты волен уничтожить всех». «Прелестно». Мое лицо исказилось кровожадным оскалом. Я даже заметил, как уважение ко мне в глазах Шимора поднялось на одну ступеньку. «Делай, что хочешь, конечно, но все же не рекомендую так рисковать. За время, проведенное здесь, я застал случай, когда команда лидеров расы...» Разбирала наглых претендентов без особого труда. Блеск в глазах Шимора мне сказал совсем не то, что произнесли его губы. Он хочет, чтобы я попытался вырезать всех вне арены. Хочет увидеть, как я покажу, кто здесь отец. Настолько хочет, что заражает меня моей же идеей. Посмотрим. Теперь слушай. Одной пентаграммы бывает недостаточно. Например, три из 4 у меня за спиной — это атлас пространства. И подобных слияний может быть множество, вплоть до максимума, доступного твоему развитию. Я не слишком разбирался, как это работает. Более того, взаимосвязи не искал, просто пользовался. Но ты в своих изысканиях можешь сообразить интересное слияние. Это все, что я знаю. Теперь ты обладаешь всей известной мне информацией о пентаграммах», пояснил я и встал. «Надеюсь, если ты найдешь нечто новое, то я могу рассчитывать на частную сделку». «Конечно, Захант!» Шимур тоже встал. и одновременно с этим защита его данжа была снята. Мы можем беспрепятственно выйти. Было приятно иметь с тобой дело. Посуду верни, — напомнил он о моей маленькой краже. А, ну да. На столе проявились яства и посуда. К ней так никто и не притронулся. Жилище Шимора покинули через портал, так как бессознательная азиатка была не способна дать добро на выход из данжа. Плюс ко всему стоило решить, что делать дальше. «Захант!» «Это же не от интерфейса сила, да?» Гавайец еще уж умора что тема нашего с ним разговора была далека от способностей, которые дарует система. «Все верно. Сила иная, вне системы и выше ее. Вы встречались с предметами третьего и выше порядка?» «Да, было дело». «Так вот, они работают по принципу именно пентаграмм и не нуждаются в скрижалях. Выучить может любой, главное знать верный рисунок. Надеюсь, вы запомнили все, что я ему рассказал». «Да, запомнили», — уродец подтверждение своих слов проявил магический круг общей защиты. Точно такое же висит у меня за спиной. «Энергии только жрет такое непотребство много. Один удар, и весь резерв — ноль. Запасайтесь накопителями», — посоветовал я. «Но зачем ты вообще рассказал ему о пентаграммах? Это же настоящая магия, а не то, что покупалось на рынке. Не слишком ли дешево продал?» «Нет. Понимаешь...» Наш Создатель еще тот тип и играет с нами в темную. Ему не важно, что если на Землю придут пришлые и устроят там геноцид. Там сейчас и так ситуация не очень, так еще и сильнейших утащил. Хотя, конечно, я не ожидал увидеть кого-то не из топа. Не понимаю, о чем ты? На Нахрена Создатель вообще потащил нас сюда? Судя по тому, в каком состоянии я его застал, он вполне комфортно кратал свое время, пока его мир сходил с ума. Ну и... Нас прислали на убой по неизвестной причине. Скорее всего, ему нужно было что-то сделать, чтобы встретиться с кем-то, но попасть в этот мир можно только с подопечными. По-твоему, Создатель в нас настолько не верит, что просто взял первых подходящих? Верно. Хотя про меня непонятно. Как я понял, претенденты чувствуют себя здесь довольно комфортно. Видимо, ты нужен просто для того, чтобы время выиграть. Раз претендента хрен убьешь, то и фора приличная должна быть. Не думал об этом? Вот про это я и говорю. Выводы гавайца были именно те, к которым пришел я. «Ну и что нам теперь делать?» — вступила в разговор азиатка. Она пришла в себя достаточно легко. Похоже, девки не впервые приходить в чувство после беспамятства. «Сперва оденьтесь в это». Перед ней проявились предметы снаряжения. Когда все трое оценили, какие эффекты дает одежда, у них глаза на лоб полезли. Не мудрено, активировав все, что там было, можно увеличить все их параметры в два раза. а некоторые добить до капа. Это куда лучше, чем маневрирование гавайца, так как теперь он сможет без всяких эффектов носиться как сумасшедший на одной только скорости. Правда, эффекты мгновенных перемещений все же имеются, и это хорошо. Для взятки скорость и сила — решающий фактор. Но вот теперь неизвестно, выдержит ли нагрузку ее оружие. Могут и сломаться с одного удара. Это ей еще предстоит выяснить. У уже предстоит неплохо так... подстроить свой ядовитый туман под возросшие параметры, ибо тут подключается физика, а она еще та бескомпромиссная сука. «Беру свои слова обратно за хант. Это стоило того?» «Не стоило. Если бы я знал пентаграммы и увеличивающие параметры, то рассказал бы ему куда меньше. Нам повезло, что разговор не дошел до гексограмм, ибо они будут уже куда серьезнее пентаграмм». «Гексограммы?» — заинтересовался уродец. «Забей. Вам я тоже это не расскажу». Убьетесь только прознавшие. Слушайте мой план. У тебя уже и план есть?» Он появился еще до начала переговоров. «Ну, удиви нас!» Гавайц, подняв свои параметры с помощью эффектов и практически сравнялся со мной, поэтому чувствовал себя куда фривольнее, чем до этого. «Сейчас мы идем в город и покупаем жилплощадь с данжем. После этого я устраиваю геноцид других участников турнира, пока вы скрываетесь внутри данжа. А если мы не пожелаем отсиживаться?» то, скорее всего, умрете. Нас не простят за такую вольность, хоть она здесь и разрешена. Сплотятся, наберут наемников, да и задавят толпой. А сам-то не боишься такого? Боюсь, но ничего не остается. Я не смогу вернуться на землю, пока мы не выиграем турнир. Вам же достаточно только выжить. Это не повод списывать нас со счетов. С этой броней мы куда опаснее, чем раньше. Не вопрос. Решил я пойти им навстречу и спроектировал карту, показав своим людям округу. Смотрите, вот другая команда, пять рыл. Они тоже участники турнира. Помножите их на ноль, тогда я в вас поверю. Добро!» Гавайец настроен серьезно, как, собственно, и азиатка. Уродец же был спокоен. Ему, похоже, вообще все равно кого убивать. «Только сперва предупредите, что пришли по их душу, и только после этого убивайте, это важно. Готовы?» «Да!» Раскрыл портал, и мои бойцы ушли на ту сторону. Портал за ними закрыл. Вместо того, чтобы пристально наблюдать за ними, сконцентрировал внимание на доме Шимора. Что-то не давало мне покоя, как будто там, в данже, уже нет прежнего хозяина, хотя он точно не выходил наружу. На его месте я бы попробовал хотя бы одну пентаграмму из тех, что видел на фресках изначального города, как только получу такую возможность. Шимор — человек в основном. Ему, как живому существу, с похожим на наш менталитетом, присуще любопытство. тем более если он жил мыслью обуздать истинную силу Создателей. Так что вполне вероятно, что, невзирая на мои предупреждения, он сглупил и совершил ошибку. Но, по крайней мере, я надеюсь на это, как и на то, что то, что его убило, не вылезет из данжа с последствиями для всего города. Так, мои люди справились со всей пятеркой, не понеся потерь, даже не ранили никого из них. Выглядит свеженько, без какого-либо намека на тяжелый бой. Что ж, они заслужили мое доверие и могут за себя постоять. Хорошо. «Убедился?» — сразу же спросил меня гаваец, когда переступил порог портала. «Убедил. Вы вольны делать что угодно, а я, пожалуй, приступлю к делу. До города добирайтесь сами. Тут всего около сотни километров идти. Ерунда!» — сказав это, скрылся в портале. Вышел перед четверкой, которых вел Демиург. Сверился с таблицей на арене и удостоверился, что все они участники турнира. «Привет!» Я по душе участников. Обращался именно к Демиургу, так как он на данный момент голос всей группы. Это не создатель их мира, но пост занимает все равно выше, чем кто-либо в их мире. «Прискорбно!» <рискорбно> — вздохнул Демиург, осознав, что шансов у его подопечных мало. «Дай нам минуту!» <рискорбно> — попросил он, и я кивнул, соглашаясь. Минута так, минута. Демиург стал объяснять своим, в какую ситуацию они попали. К слову сказать, мне даже немного неловко стало. как будто я злостный убийца, который пришел в школу и довел всех до принудительного боя со мной насмерть. Шансы у них есть, но они очень скромные. Хотя, по сути, так и было. Я убийца, а таким людям понятие сострадания должно быть неизвестно». «Может, договоримся?» — произнес Демюрк, когда растолковал все, что необходимо. Его подопечные, вооружившись своим оружием, спешно наращивали силу, бафались. «Договоримся». Если ты мне расскажешь, как вернуться в свой мир, минуя волю Создателя, то вместо меня с твоими схлестнутся мои люди». «Договорились?» — принял он ставку. «Это, конечно, только отсрочка, так как в итоге я все равно выйду на них. Но за временный промежуток может много чего произойти. Выиграть турнир, стать демиургом, использовать межмировой портал — это все известные мне способы по твоему вопросу. С порталом поподробнее. Взгляни вон туда». Он указал на небо, где из-за туч выглядывал парящий остров. Мой атлас не доставал до него и, если быть честным, не вызывал интереса. Мир этот и так любопытное место. Тем более, пока я все еще удивляюсь, глядя на структуру пород Земли. Ну и, конечно же, различные подземные любопытные, рассказывающие каждую свою историю. Там находится межмировой портал. Он только для подобных мне. Вам, смертным, туда хода нет. Но это один из тех шансов, которым ты интересуешься. «Принял. В таком случае до встречи». «Вот же хитрый демиург». «И не наврал в нигде, сказав правду, но все же приложил лапу к моей смерти». «Впрочем, неважно. Главный способ есть, а реализация не заставит себя долго ждать». Покинув их, нашел следующих. Четверо — на вид серьезные противники. Идут уверенно, кромсая выпрыгающих монстров без особых сложностей. «Все, кроме одного силовики, как и азиатка». Не слишком интересны для меня цели, ибо сомневаюсь, что они способны преодолеть барьер защитной пентаграммы. А вот тот, что отличается от своих собратьев, фигура интересная. Хил, Да вроде на целителя похож. Уж слишком одежда у него подходящая. Не знаю, что от него можно ожидать, нервирует он меня. Значит, будем проверять его в деле не лично. Открыл перед ними портал ко мне и произнес: Я пришел по вашу душу. Умрите, что ли? Когда они сознали все, отрезал путь к себе. «Все, о намерениях заявил. Можно действовать». Их окружило семь порталов, и каждый из них поставлен так, чтобы монстры увидели свою жертву. Не особо избирательно искал этой группе противников, и когда метнувшаяся тень из одного портала срезала двум бонцам голову, почувствовал подставу. Это было так неожиданно, что и не передать словами. Особенно меня удивили боевые возможности существа. «Да, на вид серьезная зверушка». но вот опасность от нее куда выше, чем от шестерых остальных кандидатов на добычу. Ну да ладно, буду знать, что одной такой хватит. Вообще не ожидал, что смогу, сидя на одном месте, справляться с участниками. Это сильно упрощает задачу. «Вы прошли долгий путь, но ваша смерть будет быстрой», сообщил я двум встретившимся группам, которые вот-вот хотели вступить друг с другом в бой. Закрыл портал и открыл другие к ним. Три тени за несколько секунд справились с десятком неплохих бойцов. Все же прикольная в этом мире фауна, смертоносная. Вот так идешь себе, ищешь противников для прокачки на вроде тех же электрических гадов, а натыкаешься на вот эту хрень и умираешь, не сумев дать даже видимость боя. Собрав лут и поглотив души, решил проверить, что же такого выдающегося имеют эти монстры. На всякий случай ускорился на свой безопасный максимум и открыл портал к одной из них. Монстр дал мне сразу, также же молниеносно метнул мою сторону, отталкиваясь лапами о воздух. Как оказалось, он использует магию ускорения каждый раз, когда лапы в очередной раз толкают тело. Хвост имеет прилично длины лезвия, которым и атакует зверь, поэтому он так любит обезглавливать свою добычу. Но самое главное, как оказалось, это то, что хищник гипнотизирует свою жертву. Когда я понял, что поплыл, модули разорвали годов клочья. Если подобная гадина способна претендентно обдулить, то, возможно, и Демиургу сможет отвести глаза, ибо даже атлас пространства посчитал стремящегося ко мне зверя с гуском ночи, и только родное ощущение пространства нарисовало истинную форму существа. Закончив с этим, напал на следующих. Там тоже был Демиург, но он оставил своих подопечных решать проблему самостоятельно. Сам же исчез во вспышке света. Атлас пространства показал его в километре от меня. Там он еще раз исчез, а потом еще и ещё. Не слишком удобный способ, как во мне, но вот что это происходит мгновенно, дает ему преимущество. Его подопечные так же, как и все остальные, не сумели справиться с подосланными мной монстрами. Мне даже как-то неловко стало за местных участников турнира. Как так? Если на этой земле ходят настолько опасные существа, то почему демиурги и создатели тащат сюда не готовых подобным встречам бойцов? От размышления меня оторвало странное явление. Что к семь демивургов и несколько создателей стремительно приближались ко мне. Что любопытно, на трея бафов у меня появился запрет на порталы и неплохое такое ослабление параметров. Почти две сотни параметров сняли, а это очень немало. Ну и чего им понадобилось? Понятное дело, хотят пообщаться, и поэтому ограничили мои возможности. Это они так полагают, что ограничили. Эффекты предметов? доставшиеся мне от Шимора, восстановили кап необходимых параметров, и я приготовился к встрече с делегацией владык. По крайней мере, один из создателей явно был очень опасным товарищем, так как так же, как я, имел за спиной пентаграммы. Правда, они сильно отличались от моих сложностью рисунков. Ну что ж, поболтаем с владыками, это будет даже интересно».